Виктор Маключенко «Армагеддон, разрывая оковы» «И видел я новое небо и новую землю» Откровение апостола Иоанна Богослова, глава 21, стих 1 Пролог Свен Ларсон стоял на носу рыболовецкого траулера, держась за трос, раздраженно всматриваясь вперед и пуская старой прокуренной трубкой клубы крепкого душистого табака, И от этого казалось, что слепая она была сплошь окутана этим облаком, а вовсе не густым, как молоко туманом. В рубке сзади послышался шум, и он не замедлил прорать зычным капитанским голосом. «Олаф-бездельник! Кончай возиться с этим чертовым радио и еще раз прощупай все радаром!» «Уже, дядя Свен! Одно другому не мешает! Впереди чисто!» «Какое чисто!» – ворчал себе под нос ларсон «Не видно же ни черта в этом проклятом тумане!» «Не дай бог, наскочим на риф, а то и айсберг». Молодой человек, вязанным под горло в свитере, ведневшимся из-под матросского бушлата, ухмыльнулся. Вот же ворчун, выдубленный солеными ветрами хрыч. Чёртва два угадаешь в этом высушенном, как треска, мужике столетнего деда. Рецептами своего долголетия Свен неизменно считал море, трубку и водку. По всем канонам заправские морские волки должны хлестать тром или же на худой случай игрок. Но, побывав волей случая в русском плену, старый Ларсон предпочитал водку, а еще лучше самогон. Отзываясь о них со смесью неприязни и восхищения, бывало, как начнет рассказывать об былых войнах в Арктике, не переслушаешь. Но интересно, живая история всегда интереснее книжной, ибо быстрит таким множеством оттенков и подробностей, которых не поведает ни один писатель. Живые до ныне очевидцы писали о северных войнах тех лет весьма скупо. С тех пор, как русские пробили северный ледяной путь, айсберг в этих широтах не бывало. «Как же русские!» – ворчливо прохрипел Ларсон. «Послушай меня, старика! Поскреби, как след любого русского, и непременно найдешь красного!» «Это я тебе говорю уж, как пить дать, и это знаю!» «Не правда, что ли?» Бросив взгляд попеременно-то на радар, то на дядю!» – осведомился Олаф. «Правда!» «Чего уж теперь?» «Долбили мы на катер Гельды в этом канале, только держись!» «И так и сделали!» «Кто?» «Вы или русские?» Подшучиво осведомился юноша, пытаясь найти нужную волну. «А вместе?» «Признал старик. Говорят, русские, мол, ленивые, много не знают. Я вот их повидал. Они долго раскачиваются, медлят. Но если уж что-то решили и делают, то тут уж лучше им не мешай. Себе дороже будет». Посвети-ка еще раз, мальчик, не нравится мне этот черт, туман как пить дать, не должно его быть. Улов наконец нашел нужную волну, и липкий туман напомнил звонкий голос. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами я, Ник Пензиас, и в эфире передача доступна о сложном. В прошлой передаче мы говорили о временных разломах, о том, как эти невероятные образования смягчили прямо скажем, спасли цивилизацию от неминуемого Армагеддона. Взять хотя бы печально известный Йеллостаунский супервулкан!» «Чего он мелет, твой янкис? – буркнул Ларсон, пытаясь разглядеть что-либо в молочном тумане. «Он канадец, вообще-то!» Ответил Лолов, возясь теперь с радаром, который видел лишь водную гладь. «А какая разница?» Удивленно поднял кустистые брови старик. «Тоже мне! Великое дело вулкан! Вот то у нас их мало на севере!» «И ничего, живем!» «Вот, пускай в задница это подгореть маленько». Ещё было к русским так долезть на севере, не получили бы совместно пощам. щам». «Ага, сами чего-то взорвали у себя-нибудь и обосрались разом». «Ну, тряхнуло пару раз малости у нас, и что, не жить теперь нам, что ли?» Благодаря дядюшке, его, несмотря на возраст, все называли дядюшкой. Олов сносно умел изъясняться на русском, ибо тот частенько вплетал в норвежские русские словца, сам же их и объяснял, пытаясь донести всю глубину русской души. Олову это было на руку, он помогал дядюшке на старом как свет траулере, а в перерывах занимался написанием монографии о развитии космических технологий, готовясь к поступлению в Питерский университет имени его императорского сиятельства Владимира Первого. «Мы, такие глупцы, чтобы вновь плясать под их волынку. Или думает, что все кругом дураки и не видели, кто начал боеголовки первым кидать. Сами бухнули ее в Йеллостоун, но тут и пыхнул чуток. Дурак этот, твой пензиас, какой еще пролив имени Сталина?» При этом старик Ларсон снял фуражку курьёна, перекрестился. «Дядюшка, это научно-развлекательная передача. Она рассказывает, основываясь на научных расчетах, что могло бы произойти в наихудшем варианте». «Проект так и называется. Сказки Армагеддона». «Если им верить, я же говорю, дуракан, И ты не лучше. Чего, спрашивается в космос, переться, если на самой Земле бардак?» «Выкопали Янкис этот самый вирус на Луне, когда он созрел. И всех делал, Вот прям как мы, косяк Сельди, вы ждали». «Как это созрел?» Опешил Лолов и начал постукать по краю сканера. Тот чего то покрылся рябью». «Я Мальцом был, когда они впервые туда полетели и зарыли, чтобы тот рост там от солнечной радиации. Отчего спрашивается, не летают туда больше ни они, ни советы. Космос был трибуной пропаганды первенства политических систем, начал цитировать Олов, с крушением советского строя эта гонка утратила смысл, поскольку ложилась непомерная ноши на Это ты там! махнул Ларсон рукой. Петери расскажешь, если защитишься. «А мне все это втирать не надо!» «Меня жизнь учила, как она на самом деле!» «Русский всегда остается красным!» «Вроде были демократами и загнивали потихоньку!» «А тут трах-бах!» «Снова Российская империя!» «От Китая до ла -Манша. «С тех пор стали советы снова в космос летать на своих орлах!» «А станции верши строить для межзвездника!» «А, -а, -а откуда вы все это знаете, дядюшка?» Изумился будущий светоч науки. Ахаха. ха Поживешь подальше, узнаешь побольше. Старые знакомства. А ты, запиши в книжку свою, что... Что хотел сказать старый Ларсон, Олов не узнал. Послышался глухой гул, вода вскипела. Пошла стеной, когда старая слепая сирена выскочила на пенный гребень, успел разглядеть, как из воды вздымается твердь. Когда Улов пришел в себя, обнаружил, что лежит у самой кромки вспененного океана чуть подаль. Глубоко въехав носом песок, их небольшая шхуна демонстрировала резной носовой узор торса сирены. Он схватился на ноги, увидев рядом дядюшку. Мог подняться на старик, на удивление не ругался, три прогиба. А задрав голову на что-то смотрел, он проследил взглядом и тоже потерял дар речи. И сине-зеленые океанские воды возвышались над ними, грохочущей стеной, самая меньше на три сотни метров. Удерживаемая ровненькой, словно по линейкой некой незримой преградой, вода бесновалась, бурлила, однако была бы преодолеть, стремительно уходя вниз. Рев должен был стоять адский, но лишь тихо шуршал прибой. Ола взглотнул, оторвал взгляд от этого апокалиптического зрелища и, глянув в другую сторону, вскрикнул – «Дядюшка, что это такое?» — едва смог прошептать он. Старый перец, держась за поперек, доковылял до него и буркнул. «Я не настолько стар, чтобы помнить времена, когда этот долбанный эльфийский город ушел под воду».